«Мира славная», «Матильда Стар», «Соблазн для тирана». Читает Светлана Шаклейна. Глава 1 Рэйчел Стюарт. «Отель был ужасно, просто неприлично дорогой. И это не сдержанная роскошь на ценителе. Нет, здесь все словно кричало. Смотрите, как шикарно. Это не для простых смертных». Я торчала у барной стойки уже добрых 20 минут, и с каждой минутой бармен посматривал на меня все напряжённее и напряжённее. Еще бы. Ведь полагалось что-нибудь заказать. А я боялась. Кто знает, может, стакан воды тут стоит, как небольшой бюджетный автомобиль. А спросить не рискнула. Человек, которого я ждала, безбожно опаздывал. Впрочем, наверное, он мог себе это позволить. Я ведь все равно буду ждать столько, сколько нужно. Мое время оплачено. И если уж мой временный босс считает, что это оплаченное время, мне нужно убивать на то, чтобы без дела болтаться возле барной стойки, то кто я такая, чтобы с ним спорить? А если бы и хотела поспорить, все равно не с кем. К месту назначенной встречи до сих пор никто еще не пришел. На самом деле, этой встречи я ждала с куда большим замиранием сердца, чем могла признаться даже самой себе. Клайд Карингтон, президент крупной транснациональной корпорации. Работать там — моя давняя мечта. От того, какие перспективы открываются перед каждым, кто получит там место, просто дух захватывает. Да только с моим резюме новичка об этом мечтать было глупо. Я не преуспела даже в том, чтобы найти себе постоянную работу, и этот краткосрочный контракт мне подкинуло агентство, которое пристраивало секретарей на замену. Вот так просто. Два часа назад мне позвонили и велели явиться в отель, чтобы незамедлительно приступить к обязанностям личного ассистента. И моя безумная мечта вдруг перестала быть такой уж безумной. Мистер Каррингтон приехал в наш город на бизнес-конференцию, и, разумеется, его должна была сопровождать верная ассистентка. Но она совершенно не кстати поскользнулась в аэропорту и сломала ногу. Или все таки кстати. То, что для одного трагедия, для другого может обернуться великой удачей. В общем, за четверть часа до вылета, разумеется, никого найти было невозможно. Так что организаторы конференции подсуетились и наняли меня. И вот я стою у дурацкой барной стойки, в строгом секретарском платье, в руках папка с материалами конференции, расписание важных и менее важных встреч. Все начнется уже через час, а я пока еще даже не знакома со своим боссом. Да и босса нет. «Будете что-то заказывать?» Наконец не выдержал бармен. «Апельсиновый сок со льдом», — сказала я невозмутимо. Хотя, казалось, волосы зашевелились на голове от ужаса. Хорошо, что у меня с собой кредитка. Надеюсь, я не буду выплачивать кредит за стакан сока до конца своей жизни. Стоило мне удобнее устроиться на стуле и сделать небольшой глоток, я была намерена сполна насладиться вкусом, возможно, самой дорогой покупки в своей жизни. Как рядом появился мужчина. Нахальный тип в джинсах и майке совсем не подходил этому чопорному и бесконечно дорогому отелю. Я быстро его оценила. Красавчик, уверенный в том, что он совершенно неотразим для женщин всех возрастов. И, пожалуй, правильно уверенный. Если бы я сейчас не ожидала самую важную встречу в своей жизни, тоже бы обратила на него внимание. Он окинул меня дерзким оценивающим взглядом, упал на стул рядом и, нездорово заявил. «Какая красотка! Познакомимся, крошка!» Я сделала несколько нервных глотков сока, совершенно не чувствуя вкуса. Теперь по законам жанра должен появиться мой босс и обнаружить, что стоило оставить секретаря на несколько минут, как она уже флиртует с каким-то развязным типом. Лучшей рекомендации не придумаешь. И мой удивительный один на миллион шанс поработать на одного из самых крутых работодателей страны и показать, что я чего-то стою, прямо на глазах разлетится в пыль. Нужно было срочно что-то делать. Я взяла стакан. Пересела на несколько стульев дальше и из безопасного расстояния прошипела красавчику сквозь зубы. «Убирайтесь к черту, Я здесь по работе!» «По работе!» — воскликнул он. «Это же меняет дело! Так еще интереснее!» Он ловко вскочил со своего стула, спортсмен, наверное, в несколько шагов сократил расстояние между нами и снова оказался рядом. Я беспомощно посмотрела на бармена. «С этим вообще можно что-то сделать?» «Будете что-то заказывать?» — спросил бармен, теперь уже упреставала. «Да, шампанское, девушки». «Не надо мне шампанского!» — воскликнула я в ужасе. «Я не пью. И вообще...» Я не знала, что вообще, и поэтому обессиленно замолчала. Все мои воздушные замки были разрушены. Если тут появится еще и бутылка шампанского, мне конец». «Блестящие карьеры в корпорации уже не сделаю. Меня к ней на пушечный выстрел не подпустят». «А что для вас?» Также учтиво поинтересовался бармену негодяя. «А мне воду», — сказал тот вдруг изменившимся голосом. «С радостью выпил бы с вами шампанского, Рэйчел, но скоро начнется эта чёртова конференция, так что, увы». «Рэйчел? Он назвал меня по имени?» Понимание пришло тут же, а вот поверить собственным выводам я не могла. Этот развязный красавчик, похожий на плейбоя и есть президент крупной корпорации? Ерунда какая-то. И все же я слезла со стула и, придав лицу нейтральное выражение, проговорила. «Вы мистер Каррингтон? Добрый день. Рада знакомству». «Да, я Клайд Карингтон. А вы вряд ли справитесь с работой моего секретаря». «Даже нахала отшить не можете. Мне нужен кто-то по зубасти, Понимаете?» Я кивнула. «Что ж тут непонятного? Я в пролете. Клайд Карингтон посмотрел на часы. «У меня есть 20 минут. Постарайтесь за это время ввести меня в курс дела. А после мне нужно переодеться. Так что встретимся уже на конференции». Я быстро достала папку и начала торопливо излагать планы на сегодняшний вечер и завтрашнее утро. «Время с 11 до часа. Освободите. У меня ланч с мэром. На конференции держитесь рядом. Многие будут пытаться назначить встречу, но в календарь вносите только то, что я скажу лично». Я кивнула. Но, похоже, этого было недостаточно, потому что Клайд Карингтон повторил. «Только то, что скажу лично вам. Я. Если я кому-то скажу, надо будет завтра вечером встретиться в неформальной обстановке, это ничего не значит. Понятно?» «Ничего, кроме чьих-то разбитых надежд. Что тут непонятного?» «Да, конечно». Он еще раз прошелся по списку дел, безжалостно вычеркнул из него несколько встреч и мероприятий, назначенных организаторами, бросил бармену «запишите все на мой счет" и уже собрался уходить. «А шампанское?» «Я не знаю, как это сорвалось с моих куб. С удовольствием запихала бы эти слова обратно, однако было уже поздно». Он обернулся и уставился на меня, приподняв бровь. «Вы же не хотите в самом деле, чтобы я его пила?» «В каком номере вы остановились?» — спросил он. «В номере?» — не поняла я. Черт, организаторы вообще не читают то, что я им пишу. Разумеется, вы должны жить в этом же отеле. Или прикажете ждать по часу каждое утро, пока вы будете стоять в пробках? Снимите номер, пусть запишут на мой счёт. И скажите бармену, куда отправить шампанское». С этими словами он вышел. а я осталась с недопитым апельсиновым соком и до основания разрушенными мечтами.